Студия «Медиакнига» представляет Сергей Поварнин «Спор. О теории и практике спора» Читает артист Сергей Михайловский Звукорежиссер Надир Лепшоков Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Сайт компании «Медиакнига.ру» Сергей Поварнин «Спор. О теории и практике спора». От автора. Спор имеет огромное значение в жизни, в науке, в государственных и общественных делах. Где нет споров о важных, серьезных вопросах, там застой. Наше время в России –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 Отдел 1. Общие сведения о споре. Глава 1. О доказательствах. Тезис. Выяснение тезиса. Определение понятий. Количество суждения. Степени модальности. Важность выяснения мыслей. Первое.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 о чем он в доказательстве не заводит речь, всегда в конечном счете имеет в виду одну главную цель – тезис, его оправдание или опровержение и тому подобное. Вот почему первое требование от приступающего к серьезному доказательству или спору – выяснить спорную мысль, выяснить тезис, то есть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 Во-первых, все ли слова и выражения тезиса вполне и отчетливо нам понятны? Само собой ясно, что если нам надо опровергать или оправдывать, например, тезис социализации Земли в данное время необходима», мы должны вполне отчетливо и ясно понимать, что такое социализация Земли.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 что когда-то об этом читал. Прочтешь, а потом забудешь и, грубо выражаясь, переврешь. Тут нужно именно, по крайней мере, разумное заучивание, чтобы не получилось каша в голове.